Глава двадцатая. Громкий стук безжалостно выдрул Дениса из мягких объятий сна. Никаких видений, чернильная непроглядная тьма. Он даже сообразить не успел, что произошло выпадение из каюты в аморфное ничто, а потом этот стук, противный, настойчивый. Кто-то барабанил в дверь, возможно ногой. Денис шевельнулся. Спина и шея затекли, подушка впечаталась в щеку. Лежал Денис на животе, отведенный ему каюте. Восемь с половиной квадратов корабельного пространства в жилой части надстройки, палуба Б, кажется. Обитали члены рядового состава: матросов, коков, мотористов и операторов, а еще техников, обслуживающих боевые системы. Каюта оказалась достаточно комфортной, что напрочь разрушила сложившиеся в голове Дениса стереотипы. Полуторная деревянная кровать с закругленными углами, низкий модульный диванчик, платиновый шкаф с пристроившимися к нему письменным столом и тумбой, пустая книжная полка, выдвижное офисное кресло, спрятавшееся под столом, и настоящее окно с видом на Кан. Прямоугольное неиллюминатор. За навешенными бежевыми шторками. Невольно улыбаешься и вспоминаешь продачу старой бабуле друга детства, выращивающей баклажаны и обожаемый белорусами картофель. Если честно, у друга много чего росло: кружовник, например, и клубника. Так что не картошка единой жив белорус. В стенах имелись раздвижные секции, но Денис пока не заморачивался этими деталями. Все члены команды жили поодиночке, а рейды растягивались на месяцы, так что изучить содержимое каюты он успеет. Большой прямоугольник между диваном и тумбой явно намекал на наличие санузла скрытого в нише за стеной. Это хорошо. Денис не горел желанием отправляться на поиски душевой кабины по безлюдным палубам или стоять в раздевалке, дожидаясь своей очереди помыться. Грохот не смолкал. Сейчас мне выломают дверь, подумал Денис. Пришлось встать, сделать несколько шагов к двери и тронуть запирающий сенсор. Капитан уже успел ввести дактилоскопический отпечаток Дениса в корабельную базу и прикрепить эти данные к 44-й каюте. Так что без разрешения новобранца никто влезть в его владение не мог, даже члена офицерского состава. На пороге куратор. «Чего не открываешь?» «Спал». Денис посторонился, пропуская девушку. «Извини». Снежана переступила порог и, не обращая внимания на заспанного Дениса, направилась к диванчику. В левой руке наставница держала гофрированный металлический кейс с горящими у самой ручки зелеными индикаторами. Денис насчитал четыре огонька. Крышка чемоданчика была украшена стилизованной под уроборос зубастой рыбиной. Тварь кусала себя за хвост, вписываясь в ромб. Эмблема барракуд, догадался Денис. Что это у тебя? Опасливо поинтересовался оператор. Наставница хмыкнула и аккуратно положила кейс на диван, присела рядом, набрала комбинацию цифр на едва заметной сенсорной панели и обратилась к подопечному: «Приложи палец. Это еще зачем? Станешь хозяином своего оборудования». Пожав плечами, Денис исполнил требование девушки. Считывающий датчик притаился в центре эмблемы. При наборе цифрового кода его контур отчертились красным. Пар секунд и крохотный ромбик позеленел. Что-то пискнуло, загорелся дополнительный индикатор, щелкнули зажимы. Денис, за таи вдохновение следил за этими непонятными процессами. Снежана открыла кейс. Теперь это оборудование принадлежит тебе. Глупости не наделай, оно стоит бешенных денег. Тут все, что потребуется для подключения удаленного оператора, стандартный набор. Твое участие минимально, просто следи за руками. И Денис стал следить. Каюта пришла в движение. В полу и в стене над изголовьем кровати прорезались маленькие лючки. Еще один лючок образовался в боковой деревянной панели коеки. Похожее дерево, лишь имитация, успел подумать Денис. А в следующую секунду он уже таращился на кейс, из которого полезли жутковатые механические черви, или сороконожки. Твори двигались очень быстро, перебирая своими микроскопическими лапками по поверхности дивана. Денис насчитал три существа. Каждый устремилась к определенному люку. Одна сороконожка скользнула по стопе новобранца, перепрыгнула на кровать и юркнула в темное отверстие. По телу пробежало дрожь. Денис брезгливо поморщился, но среагировать не успел. Всего несколько мгновений и порождения ночного кошмара исчезли из поля зрения. Миниатюрные крышки наглухо заблокировали отверстие. Снежанна с улыбкой наблюдала за подопечным. Что это за дрянь? Не выдержал Денис. Я же сказала оборудование. Послышались едва уловимые щелчки. Девушка перехватила удивленный взгляд рекрута и прокомментировала. «Они стыкуются». Дениса терзали недобрые предчувствия. «Что дальше?» – спросил он. Снежана откинулась на диване и добродушно посмотрела на ученика. Определить что-то по выражению лица девушки было сложно, к тому же глаза скрывались под козырьком бейсболки. «Ложись в койку». «Хм, ты серьезно?» «Вполне». Аппаратура настроена, подключена корабельные сети и полностью готова к использованию. Сейчас никто не собирается доверять тебе мясника, это дорогая техника, знаешь ли. Поэтому Фишер запускает виртуальный симулятор. Док тоже подрубился, будет следить за твоей телеметрией из лазарета. А ты? – спросил Денис. Посижу в твоей каюте, если не возражаешь. Вдруг у тебя изо рта пойдет пена, а тело покроется шерстью. Очень смешно. Ложись. Нечего тянуть кота за яйца. Вздохнув, Денис улегся на кровати, вытянув руки по швам. Пульс участился, на лбу выступила испарина. Он боялся неизведанного. Сейчас механические многоножки запустят в него свои щупальца прямо через матрас и завладеют мозгом. Спинным для начала. Жуткая перспектива. Хочется встать и с воплем умчаться подальше от каюты. И народная гадость в теле об этом он точно не мечтал, переступая порог барона Самдим. Момент подключения Денис прозевал. Позже выяснится, что многоножки запускают тончайшие волокна в гнезда неиеровыдоф, действуя прямо через ткань матраса, сверхпрочная контактная паутина. Никакой боли. Денис обнаружил себя в уютном лофте с камином, стенами под кирпич, бесформенными креслами по углам и здоровенным от пола до потолка панорамным окном. По ту сторону рамы виднелся его родной Гродненский дворик с деревьями, старыми лавочками, лужами и палой осенней листвой. – Это еще что? – вырвалось у Дениса. – Загрузочная зона, – раздался в голове бесстрастный голос. Пока идет синхронизация данных, ты можешь отдохнуть. Панорама извлечена из воспоминаний и способствует повышению уровня доверия. Стало грустно. Теперь ты – часть корабельной системы. Просто винтик. Синхронизация завершена. Мышцы напряглись, словно перед прыжком в бездну. Напрашивался очередной переход в иной пласт реальности. Шли секунды... Но комната оставалась неизменной. Накрапывал дождь, порывистый ветер бросал в стекло снаружи пригоршни капель. Дверь открыта, сообщил голос. Ты готов? Денис повернул голову и справа от себя увидел дверной проем без табличек и обозначений. Ничего особенного. Телеметрия в норме, вклинился Док. Можешь идти. Локация подготовлена. Это Фишер. Снежана промолчала. Она и не могла быть услышанной. Девушка сидела в каюте очень близко и бесконечно далеко. Наблюдала за физическим телом своего ученика. Денис направился к двери, взялся за изогнутую ручку, потянул вниз, толкнул. Полотно отворилось без скрипа. В прямоугольнике. «Непроглядная тьма». «Это для драматизма», — хмыкнул Фишер. Тьма вцепилась в Дениса и потащила внутрь. Он дернулся, но сделать ничего не мог. Черные пальцы создали кокон, отрезающий мозг от внешних звуков, запахов и красок. Вообще от всего. А потом на изолированный разум обрушились ощущения. Денис стал кем-то или чем-то. Человеком он точно перестал быть, потому что пребывал под водой и ни захлебывался, ни тонул. Реальность воспринималась не только зрением, слухом и другими привычными органами чувств. Подключились эхолокаторы, датчики давления, радары, анализаторы электрических импульсов. Его накрыло потоком информации. Захотелось кричать. Уберите все это. Спокойно. Дыши. Мысль пришла из глубин подсознания. Или это Док опять подрубился к каналу связи, обеспокоенный скачком показаний телеметрии. Денис шевельнулся и начал двигаться. Отстыковался от борта модуля, запросив разрешения Фишера. Откуда эти знания? Из машины? Похоже, что так. Обмен опознавательными импульсами, проверка в режиме свой чужой кодировка запроса. Провести грань между своими и машинными поступками не представлялось возможным. Он погрузился в тишину, спокойствие и мягкость океана. Не нужно поворачиваться, чтобы увидеть корпус модуля. Органы чувств распределены по всей коже или обшивке. Изменить конфигурацию. Денис начал переделывать себя. Вытянулся, приобрел форму торпеды, отрастил хвосты и плавники. Туловище стало гибким и маневренным, обшивка гладкой. Слух уловил протяжную песню кита и целый набор блупов тяжеловесно взрезающих толщу воды. Блу понеслись с юга на запад и пробуждали в душе смутную тревогу, ощущение угрозы. Запомни эти блупы, сказал Фишер. Их издают твари, с которыми ты будешь сражаться. Первобытный страх затопил сознание липкой волной. Паника придавила Дениса, блокировала восприятие. Там, в глубине, за тысячи километров от него, двигались хищники, те, для которых люди были обычным кормом. Денис взял себя в руки и понял, что плывет на северо-запад со скоростью сорок четыре узла. Развернувшись, он стал закладывать размашистый круг, центром которого был модуль барракут. «Неплохо», — похвалил Фишер. Теперь звуки не мешали ориентироваться в пространстве. Денис настроил датчики таким образом, чтобы превратить подводный рев в неприметный фон. Ужас медленно уползал обратно в пещеру. Повторная трансформация. Денис стал плоским, отрастил крылья и пошел на всплытие. Вырвался из глубины в туче брызг, рванулся к солнцу. Он хотел попробовать все. Триб затягивал с головой. В недрах подсознания возникло ощущение могущества и бесконечных возможностей. Крылья распростерлись над океаном, и скривленная тень скользнула по волнам. Заложив вираж, Денис направил месникак к модулю. Бывший авианосец возвышался одинокой металлической горой на фоне серой плоскости Атлантики. Чайки кружились над поледной палубой и над стройками, кои где мелькали человеческие фигурки. Бреющий полет позволил рассмотреть в мельчайших деталях громоздящиеся в небо жилые ярусы. А что с инерцией? Денис замер, удерживаясь на вертикальных соплах и непрерывно меняя конфигурацию крыльев. Все просто, никаких усилий для этого не требовалось. Кожа впитывала солнечное тепло, аккумулировала энергию, восстанавливало баланс. Сможет ли он совершить посадку? Безусловно, сможет. Но Денису захотелось опробовать еще одно перерождение. Он медленно опустился на палубу, вырастил себе руки и ноги, отредактировал скелет, изменил ряд настроек. Все это делалось интуитивно. Знания содержались в нейросети мясника, а оператор просто желал. Он был волей и интеллектом этого существа. Механический зверь эволюционировал, наполнился новым содержанием. Сросься со своим хозяином. «Заканчивай», – сказал док. «Я вижу признаки переутомления». Денис шагнул в сторону надстройки. «Покидать мясника не хотелось». Проваливай, хмыкнул Фишер, а то не откачаем. Смирившись с неизбежным, Денис сменил конфигурацию, вырастил крылья, стал плоским, взлетел, молниеносно обогнул надстройку модуля и нырнул в океан. Там он вновь принял шарообразную форму и состыковался с корпусом корабля. Симуляция распалась. Денис очнулся в своей каюте.